Глава 28. Египетский зал на Пикаделье — величественное строение. С фасада оно выглядит так, словно вы собираетесь войти в древнюю гробницу, восставшую прямо из песков Нила. Вход украшает гигантские статуи Исиды и Осириса. Большой плакат над ними сообщает о представлениях братьев Вольфсон в 3 часа дня и в 8 вечера. Еще одна афиша говорит о выставке в галерее Дадли — где представлены работы многих художников. Войдя, мы попадаем в точную копию далеких древних храмов. Мы видим просторное помещение, потолок которого поддерживает ряды колонн в египетском стиле, покрытых иероглифами. Я бы ничуть не удивилась, если бы увидела в толпе посетителей саму Клеопатру. Мы получаем подарочную программку сегодняшнего спектакля. На обложке изображены братья Вольфсон, а между ними нарисованы странный металлический ящик на трех ногах, парящий в воздухе стол, страшноватый призрак и скелет, играющий собственной головой. Первая страница программки обещает нам вечер, который мы не скоро забудем. Братья Вольфсон представляют весенние ритуалы. Фантасмагория вызова духов прямо у вас на глазах. «Как интересно!» — восклицает мадемуазель Лефарш. Я так благодарна, миссис Найтлинг, за то, что она позволила нам поехать сюда. Я слышала, это совсем не то же самое, что смотреть фотографии. Картинки движутся, как будто они так же реальны, как Ви и я. «Мне бы очень хотелось такое увидеть», — говорит Энн. «Скоро и увидим», — ворчит мисс Маклити, со скучающим видом обмахиваясь программкой. Фелисити хватает меня за руку. «И как же мы найдем доктора Ван Рипля, если она тоже здесь?» — раздраженно спрашивает она. «Не знаю. Пока», — отвечаю я. Несколько участников разных выставок воспользовались возможностью показать свои работы в огромном холле. Они расставили столы. Некоторые весьма заметные, большие и нарядные. А другие совсем маленькие, чтобы показать товар лицом. Они кричат, как настоящие зазывалы и мы не знаем, куда посмотреть в первую очередь. «Я бы и всех доставил в магистрат на Боу-стрит», — бормочет инспектор Кент, подразумевая известный лондонский суд. «О, мистер Кент», — укоризненно произносит мадемуазель Лефарш. «Мистер Кент, сэр! Я слышал, вас можно поздравить!» Какой-то полицейский протягивает руку инспектору, и мистер Кент представляет ему будущую супругу. Наступает идеальный момент, чтобы удрать. Только нужно еще отвлечь мисс Маклити. Интересно, заметит ли она, если я воспользуюсь магией? Если я наведу иллюзию, сможет ли она увидеть что-то сквозь нее. Да и осмелюсь ли я. Джема, что нам делать? Шепчет Фелисити. Я думаю, не мешай. Шепотом отвечаю я. Мис Маклити бросает на нас подозрительный взгляд. О чем это вы секретничаете, девушки? Мы хотим посмотреть выставку, говорю я. Можно? Разумеется, мне тоже хочется увидеть экспонаты. Неплохо, ворчит Фелисити. Она от нас ни на шаг не отойдет. Я сказала, что думаю. Я повидала здесь множество выставок, говорит какая-то пожилая женщина своей спутнице. Когда я была еще девочкой. «Отец приводил меня сюда, чтобы взглянуть на прославленного Тома Тамба. Он оказался ростом не до пояса, а я ведь была ребенком. «Том Тамб!» — восклицает Энн. «Удивительно!» «В этом зале состоялось множество самых необычных выставок», — лекторским тоном говорит мисс Маклити. «В 1816 году здесь выставили карету Наполеона» а позже туда привозили разные невероятные предметы из гробницы фараона Сети Первого. «О, а еще что?» Эн вовлекает мисс Маклити в беседу, как примерная ученица. и Я могу спокойно поразмышлять. Что может отвлечь от нас внимание мисс Маклити? Бешеный лев с обнаженными клыками? Нет, она, пожалуй, просто поздоровается с ним, как с приятелем-хищником. Чёрт побери! Что могло бы напугать бесстрашную Маклити? И тут я ядовито усмехаюсь. Не надо пугать. Нужен какой-то ее старый друг. Да, именно в этом мы нуждаемся. Я начинаю концентрировать силу, но останавливаюсь. А что, если магия слишком захватит меня? Она ведь так непредсказуема. А Амис Маклити говорила, что она поймет, если я воспользуюсь силой. Полагаю, есть только один способ это выяснить. Я глубоко вздыхаю и стараюсь успокоиться. Голоса Маклити и моих подруг, призывы участников выставок, шум толпы — все превращается в легкий гул. Пальцы покалывает, мурашки бегут по рукам к сердцу. «Спокойнее, Джемма. Сосредоточь все мысли на своей цели». И через несколько секунд в толпе появляется Фоулсон, которого я вызвала. Ну, по крайней мере, его иллюзию. «Мисс Маклитти, похоже, вас там кто-то ждет. Говорю я кивая в сторону воображаемого фолсона. На лице мис Маклите отражается потрясение, когда этот ужасный человек манит ее пальцем. Я изо всех сил стараюсь выглядеть бесстрастной. Дыши, Джема, дыши. Вдох-выдох, вдох-выдох. Это ведь проще всего в мире. Да как он посмел, ворчит себе под нос мис Маклите. Леди «Боюсь, я должна на несколько секунд вернуть вас под присмотром мадемуазель Фарш. «Мисс Маклите, разве мы не можем просто подождать вас здесь?» — умоляюще произносит Фелисити. «Мы никуда не отойдем. Фолсон пробирается к нам через заполняющую холл толпу. «Да-да, хорошо. Только ведите себя прилично», — резко бросает мисс Маклите. «Я вернусь через минуту». «Что вдруг случилось?» спрашивает Фелисити, когда наши учительницы быстро уходят. Я улыбаюсь от уха до уха, объясняя подругам, что именно сделала. «Теперь мы знаем, что Маклитя — Лугунья Она не может понять, когда я применяю магию, потому что я только что это сделала, и она ничегошеньки не заподозрила». «Я так и знала!» — восклицает Фелисити. «Ладно, смотрим вокруг. Очень внимательно. Доктор Ван Риппель...» Высокий худой мужчина с темными волосами и аккуратно подстриженный испаньёлкой. Под пристальными взглядами разнообразных богов мы бродим по холу, разыскивая человека, которого я видела в своем видении. Того самого, который, как я надеюсь, может пролить свет на удивительное послание, полученное мною. «Не желаете ли взглянуть на книгу мёртвых?» спрашивает джентльмен с красным носом. Позади его супруга раскладывает на столике книги. На обложке Томика, который мужчина держит в руках, изображен какой-то бог с головой. Книга мертвых? Переспрашивает Энн. Ее лицо озаряется при этом названии. Уловив ее интерес, мужчина открывает книгу и перелистывает страницы так быстро, мы словно видим снегопад. Книга мертвых? С помощью этого священного текста египтяне мумифицировали умерших и подготавливали их к загробной жизни. Говорят даже, что они умели поднимать мертвых из могил. Фелисити хмурит брови. «А здесь есть что-нибудь о горгонах или водяных нимфах? Ничего не сказано о том, как победить существ зимних земель?» Мужчина неловко усмехается. «Конечно нет, мисс». «Ну, тогда в этой книге не слишком много пользы». Мужчина в тюрьбане предлагает нам рассказать о будущем. Всего за два шиллинга. «Ты хотела бы знать свое будущее, Джемма?» — спрашивает Энн. И я понимаю, что ей хочется занять у меня денег на предсказание В конце концов, вдруг он скажет, что ты выйдешь замуж за красивого незнакомца. А вдруг он скажет, что я умру в одиночестве, окруженное множеством кошек и коллекцией керамических кукол. Мы здесь не для этого, напоминаю я и Энн обиженно поджимает губы. Фелисити торопит нас. «Эй, вы должны на это посмотреть!» Мы поспешно сворачиваем за угол и видим возле небольшой кабинки коренастого человека с моржовыми усами. Несколько леди собрались около него. Вперед, не смущайтесь!» весело говорит мужчина. «Мистер Бринли Смит, фотограф. К вашим услугам!» Фотография. Я совершенно не понимаю, с чего вдруг Фелисити решила, что это интересно, и почему она готова тратить на это драгоценное время. То, что у меня есть, изумит вас. В этой коробке я собрал доказательства жизни после смерти. Я бы рискнула сказать, что мы куда больше знаем об этом предмете, чем дорогой мистер Смит. Он открывает большую коробку с фотографиями и предлагает один снимок леди, стоящий перед ним. Мы изо всех сил всматриваемся в фото через ее плечо. Ничего там нет особенного. Просто снимок мужчины, сидящего за письменным столом. Но когда я смотрю еще раз, я замечаю кое-что. Позади мужчины что-то призрачное, беловатое. Это женщина, прозрачная, как тонкое кружево. Это настоящий снимок призрака, леди. Вы видите явление мира духов собственными глазами. Перед вами, следовательно, неоспоримое доказательство того, что призраки среди нас, что жизнь после смерти существует. «Ой, можно посмотреть?» — просит леди справа от нас. «Конечно. Мадам, всего 10 пенсов и снимок ваш. Изумите своих родных и друзей. Я сделал эту фотографию во время спиритического сеанса в Бристоле». Он понижает голос почти до шепота. «То, что я видел, изменило мою жизнь. Призраки среди нас». Дамы в изумлении перешептываются, Одна достает кошелек. «Мне бы хотелось иметь такое доказательство. Будьте любезны». «Выбирайте любую, мадам». Я подталкиваю подруг. «У нас нет на это времени. Нам нужно...» Властный голос раздается за нашими спинами. «Не верьте его болтовне, дорогие леди!» Это всего лишь оптический трюк. Ничего больше. Элегантный джентльмен с гривой черных волос, тронутых сединой, и аккуратно испаньёлкой, выходит вперед. Вокруг его глаз и рта залегли глубокие морщины. Он опирается на трость. но ну, хотя бы он гораздо старше того человека, который явился мне в видении. Я ничуть не сомневаюсь. Это и есть тот, кого мы ищем. Доктор Теодор Ван Риполь. «Это он!» — шепчу я Энн и Фелисити. Доктор, прихрамывая, подходит ближе. «Эти изображения — такие же призраки, как вы или я. Это результат того, что фотоснимок слишком долго лежал в ваночке с химикатом. Фокус. Понятно? Так вы называете меня лжецом, сэр?» — фыркает мистер Смит. Джентльмен слегка кланяется. «Вы уж простите меня, сэр». Но я не могу допустить, чтобы эти добросердечные, доверчивые леди стали жертвами обмана. Мистер Смит не готов отказаться от своей малопоживы. «Леди, я вас уверяю! Я видел эти призраки собственными глазами! Это настоящее доказательство! Говорю вам!» Но поздно. Леди поворачивается и уходит, покачивая головой. Остальные придвигаются поближе. и все еще хочется верить. Фелисити подбирается к доктору Ван Риплю. «Это действительно так, сэр?» «О да, именно так. Я неплохо разбираюсь в иллюзиях. Я и сам умею строить целые миры с помощью дыма и зеркал. Я по профессии иллюзионист. Вообще-то я буду выступать сегодня вечером, только очень недолго», — с горечью добавляет он. «Но у меня есть для вас особенное представление». Он сует руку в карман и достает колоду карт. Вот, сейчас покажу. Возьмите карту любую, какую пожелаете. Можете показать ее подругам, но не показывайте мне. Я оглядываюсь, вытянув шею, но пока что не вижу не смоглите, поэтому выбираю карту Туспик, и показываю ее Энн и Фелисити, а потом прячу в ладони. Доктор передает колоду мистеру Смиту. Не затруднит ли вас перетасовать эти карты, дорогой сэр. С немалым раздражением мистер Смит тасует карты. Потом он возвращает колоду доктору Ван Риплю, а тут еще и еще раз ее тасует, продолжая вежливую болтовню, как прирожденный актер. Наконец, он накрывает колоду рукой в белой перчатке и провозглашает. Вы выбрали туз пик, дорогая леди, не так ли? Я изумленно показываю ему туза. «Как вы это делаете?» Его глаза вспыхивают. «Законы магии лучше не обсуждать, дорогая, потому что как только мы поймем суть иллюзии, мы сразу же перестанем в нее верить». «Да у него все карты меченые!» — негодующе фыркает мистер Смит. «Чистое надувательство!» Доктор Ван Риппель касается шляпы, и в его ладони появляется лягушка. Она прыгает на плечо ошарашенного мистера Смита. «Ах ты!» «Скользкая тварь!» Фотограф едва не переворачивает свой стол, пытаясь тряхнуть лягушку. Толпа хохочет. «Ох, виноват!» — говорит доктор Ван Риппель. «Наверное, нам лучше отойти куда-нибудь?» Доктор идет вперед, ведя нас мимо разных экспозиций. Нарисованная голова турка выплевывает из механического рта листочки с предсказаниями. Танцовщица держит на плече огромную змею, и сама медленно извивается по-змеиному. Мужчина с чучелом птицы предлагает взглянуть на чудеса музея естественной истории. Я замечаю даже мадам Романов, провидицу, иначе именуемую Салли Карни. Она приглашает публику на свой сеанс. Я однажды встречалась с этой фальшивой спиритуалисткой и случайно увлекла ее за собой в сферы. Наши взгляды пересекаются, и Салли резко умолкает. Доктор Ван Риппель останавливается перед статуей Осириса, промокает вспотевший лоб носовым платком. Наш Смит не более, чем фотофокусник, можно сказать. «Зато ваш трюк с картами производит впечатление», — говорит Энн. «Вы слишком добры. Позвольте мне представиться как следует». «Я доктор Теодор Ван Риппель, иллюзионист, ученый и джентльмен, к вашим услугам». «Как поживаете?» «Я Джема Доут», — говорю я, называясь девичьей фамилии матушки. Ин представляется. «Нэн Уошбрэд», — а Фелисити превращается в мисс Антроуп. «Доктор Ван Риппель, мне приходилось о вас слышать, насколько я помню». «Начинаю я. Уверена, моя матушка посещала ваше представление». В его глазах вспыхивает любопытство. «А, здесь, в Лондоне?» а, может быть, в Вене или в Париже, я выступала перед принцами и перед народом. «Полагаю, это было здесь, в Лондоне», как бы пытаюсь вспомнить я. «Да, и она говорила, что это было самое изумительное представление. Она была ошеломлена вашим талантом». Доктор просто светится от моей лести. «Прекрасно, прекрасно! Скажите-ка, которая из иллюзий понравилась ей больше?» «Исчезающая кукла или рубиновый дым?» «А, да, э, кажется, и то, и другое». «Это мои главные трюки. Замечательно!» Он вытягивает шею, оглядывая толпу. «А ваша матушка сегодня тоже здесь?» «Боюсь, нет», — отвечаю я. «Но я точно помню, как она говорила об одной иллюзии, потрясшей ее сильнее прочих. Это был номер с красивой леди» которую вы ввели в транс и велели что-то написать на грифельной доске. Доктор Ван Риппель смотрит на меня настороженно. В его голосе появляется холодок. «Иллюзия, о которой вы говорите, принадлежит моей помощнице. Она была чем-то вроде медиума. Но я больше не включаю в программу этот номер после ее трагического исчезновения три года назад». «Она исчезла прямо во время представления?» Спрашивает Энн. Боже мой, нет, отвечает доктор Ван Риполь. Он поправляет воротник, я догадываюсь, что в свое время он был истинным щеголем. А что с ней случилось? интересуюсь я. Мои компаньоны полагают, что она сбежала с каким-нибудь моряком или, может быть, поступила в цирк, но я другого мнения, потому что она утверждала, что ее преследуют темные силы, и я совершенно уверен. Ее убили». «Убили?» «Разом ужасаемся мы». «Доктор Ван Риппель не из тех, кто готов потерять слушателей. Пусть даже его история обещает быть не слишком благовидной». «Да, это так. Она была женщиной весьма таинственной, и как ни жаль мне это говорить, оказалось недостойной доверия. Она пришла ко мне, когда была совсем девушкой, лет двадцати. И я почти ничего не знала о ее жизни». Кроме того, что она сирота и некоторое время жила в закрытой школе. «Она ничего не рассказывала о своем прошлом?» — спрашиваю я. «Она просто не могла, дорогая леди, потому что была немой. Но она обладала большим талантом к рисованию и трансцендентному письму». Доктор достает из табакерки щепотку нюхательного табака, потом чихает в носовой платок. «Что такое трансцендентное письмо?» спрашивает Эн. «Медиум входит в транс, общается с духами, получает сообщение с другой стороны и передает посредством письма. Мы получали небольшой доход?» Он кашляет. «В общем, мы помогали несчастным страдальцам общаться с духами любимых, ушедших в призрачный мир. Но однажды она пришла в театр в необычайно весёлом настроении. Когда я спросил, чему она так радуется, она написала на доске потому что она именно так общалась со всеми, что ее навестила любимая сестра, и что у них есть план воссоздания того, что слишком долго было утеряно. Я не знаю, что она имела в виду, а она не стала объяснять. Я удивился при упоминании о сестре, потому что знал, у нее совсем нет родных. Видимо, упомянутая леди была просто любимой подругой школьных лет. Когда я спросил, могу ли я познакомиться с ее сестрой, Моя ассистентка ответила довольно невежливо. Она, улыбаясь, написала на доске коротко «Это невозможно». Обычно она была не склонна к грубости, поэтому я решил, что ее сестра принадлежит к кругу далекому от моего. А вскоре моя помощница изменилась. Однажды она схватила свою доску и написала «Моя сестра обманула нас. Она чудовище. Это злой, дурной план». Когда я спросил, что так ее расстроило, Она написала, что у нее было видение. Самое ужасное видение в ее жизни. И что теперь все пропало. «А она рассказала вам, что именно видела?» — спрашиваю я. «Боюсь, нет». Доктор хмурит брови. «Мне, пожалуй, следует добавить, что у нее была грустнейшая привычка. Она слишком любила кокаин. Просто жить не могла без него». Я уверен, что он уже начал разрушать и её тело, и душу. Я думаю о своем отце, и у меня все сжимается внутри при воспоминании о том, как мы нашли его в опиумном притоне. «Но кокаин совершенно безвреден», — возражает Энн. «Его добавляют во многие бодрящие напитки и леденцы». Доктор Ван Риппель напряжённо улыбается. «Да, так считается. Но я думаю иначе, моя дорогая» потому что я сам видел, как кокаин погубил эту девушку, и она перестала понимать, где реальность, а где иллюзия. Она стала чрезвычайно подозрительной, ей постоянно виделись призраки. Она утверждала, что она — единственная, кто может разрушить чей-то там чудовищный план, и ночами подолгу что-то писала в особой тетради и говорила, что все это невероятно важно. Однажды я застала ее среди ночи в студии, Было совсем поздно. Свеча на столе перед ней почти догорела. Бедная девушка вздрогнула и поспешно руками прикрыла страницы. Она не хотела показывать их мне. Я заподозрил, что она хочет выдать кому-то тайны моей магии. Я ее выгнал. И больше мы не встречались до того весеннего дня три года назад. Я как раз закончил обедать, когда она постучала в мою дверь. Я с трудом ее узнал. Настолько ужасающей была ее внешность. Глаза выглядели совершенно пустыми. Она не спала или не ела довольно долго и вела себя чрезвычайно странно. Она попросила бумагу и карандаш, и я дал их ей. «Я очень безнравственна», — написала она. «Естественно, я подумал, что она повредилась в уме и попросил ее остаться у меня. Но она твердила, что темные силы не оставляют ее. «Они не дадут мне открыть правду», — написала она. «Я должна действовать быстро, пока они меня не нашли». «О каких силах она говорила?» — спрашивает Энн. Доктор расправляет пальцы, сжимающие на балдашник трости, и надувается, как петух. «Похоже, этого мы никогда не узнаем. Леди покинула мой дом и исчезла». «А что стало с ее записями?» — спрашиваю я. Доктор глубоко вздыхает. «Не могу сказать. Возможно, страшная тайна, которая так пугала бедную девушку, погибла вместе с ней. А может быть, и теперь продолжает действовать дьявольский план, и мы все под угрозой». Доктор улыбается, как старый добрый дядюшка, и протягивает мне визитную карточку. «Это для вашей матушки». Ей может понадобиться немножко магии, чтобы привести своих друзей на мое представление как-нибудь на днях. Я беру карточку. Доктор обхватывает мою руку ладонями. А теперь взгляните. Я разжимаю пальцы. Карточка исчезла. «Как вы...» Он достает карточку из-за моего уха и с победоносным видом кладет мне на ладонь. «Ах, это ерунда!» «Впрочем, это особые пригласительные карточки». Доктор хлопает себя по карманам и хмурится. «Ох, нет! О, Боже!» «В чём дело?» — спрашивает Фелисити. «Похоже, я куда-то задевал свой бумажник. Мне очень неприятно об этом говорить, но не могли бы вы судить старому человеку несколько шиллингов. Даю вам слово джентльмена, что верну вам все завтра же». «Вот вы где!» Ну в самом деле, девушки, вы меня напугали!» Заявляет мадемуазель Фарш, устремляясь к нам. Следом за ней идет мисс Маклити. «Я очень надеюсь, что представление магического фонаря окажется настоящим чудом. Иначе сегодняшний день может оказаться моим последним днем в мире живых». Доктор Ван Риппель благодушно улыбается. «Не надо бояться, дорогая леди!» Ваши дочери в хороших руках и надежно защищены от разных мошенников. уверяю вас. Эти юные леди мне не дочери, сэр. Они мои подопечные, — сердит и бросает мадемуазель Фарш. Нет, девушки! Вы действительно заставили меня поволноваться. Какие-то проблемы, дорогая. Рядом с мадемуазель Фарш появляется инспектор Кент. Он пристально смотрит на доктора представляется, упомянув о том, что он полицейский. И иллюзионист бледнеет. «Что ж, я, пожалуй, пойду», — быстро говорит он. «Погодите-ка», — говорит инспектор Кент. «Мне знакомо ваше лицо». «Ну да, Боб Шарп. Конечно, много времени прошло, но, как я вижу, годы не слишком вас изменили, сэр. Надеюсь, вы не пытались вымогать деньги у этих молодых леди». «Инспектор, вы меня обижаете!» говорит доктор Ван Риппель. Я просто присматривал за ними, как наседка. Инспектор раскидывает руки и нависает над доктором Ван Рипплем. «Вы хотите сказать, как лисица, охраняющая кур?» «Мистер Шарп, я уверен, вам совсем не хочется возвращаться в тюрьму. Так что, надеюсь, сегодня вечером я больше вас не увижу». «Ну, так уж получилось, что я сюда приглашён». От взгляда мис Маклити у меня леденеет кровь. «Простите, мадемуазель Фарш, говорит она. Я отошла всего на минутку. «Леди!» — выговаривает нам мадемуазель Фарш, «Если вы вообще хотите когда-нибудь выйти за стены школы Спенс?» «Вы сказали, Спенс? Академия Спенс для благородных девиц?» — спрашивает доктор Ван Риппель. «Именно так, сэр», — кивает мадемуазель Фарш. Доктор Ван Риппель смотрит на нас. «Да. Ну, мне не хотелось бы, чтобы вы пропустили представление. Лучше вам уже сейчас занять места. Хорошего вам вечера, инспектор». И с этими словами старый джентльмен, прихрамывая, уходит со всей возможной для него скоростью. Мадемуазель Фарш качает головой. «Какой он странный!» «Доктор Теодор ван Риппель, он же Боб Шарп. Маг, вор, мошенник». Он вам рассказывал леди фантастическую историю, а потом заявил, что не может найти свой бумажник, спрашивает инспектор. Мы растерянно киваем. Не смогли тихмуриться. Думаю, этого более чем довольно. Да, уверяю вас, доктор Ван Риппель великий сочинитель и совершенно недостоин доверия, говорит инспектор Кент. А теперь не пора ли нам пойти посмотреть волшебные движущиеся картины? «Похоже, доктор Ван Риппель не более, чем обычный жулик. И я не понимаю, почему мое видение привело меня к этому стареющему магу с ярким воображением и в сюртуке столь же потрёпанном, как и его репутация. подумать только, что я едва не поддалась его обаянию». «Вы нашли своего знакомого, мис Маклити?» — спрашивает Фелисити. И мне хочется не шутя пнуть ее за этот вопрос. «Да, конечно», — отвечает Маклити. Поначалу я решила, что глаза меня обманывают, потому что он мигом исчез в толпе. Но, к счастью, потом я его снова отыскала. Я смущена. Как она могла с ним встретиться, если Фолсон был не более материален, чем воздух? Или она лжет? Или Фолсон действительно явился сюда? Нас провожают к нашим местам. причем стулья в зале расставлены так, что все смотрят на стену. Потом служащие выкатывают и устанавливают в проходе странный инструмент — Ящик на высоких металлических ногах, очень похожий на фотографическую камеру, только больше размером. Один из братьев Вольфсон, во фраке и цилиндре, стоит перед зрителями, в предвкушении потирая руки в белых перчатках. Леди и джентльмены, я приветствую вас в египетском зале, где вы в этот час станете свидетелями ошеломительного представления. Вы собственными глазами увидите духов, призраков и домовых. «Братья Вольфсон, властители волшебного фонаря, изумят и поразят вас искусством иллюзии. Но иллюзия ли это, в конце концов? Потому что кое-кто готов будет поклясться, что эти призраки действительно бродят среди нас, и что вот эта машина, в которой работает газ и свет, всего лишь инструмент, с помощью которого они проникают в наш мир. Но это я оставляю на ваше усмотрение». «Мой долг предупредить вас, что на представлении в Париже не менее 14 леди упали в обморок на первых же минутах действа, а волосы одного джентльмена стали белыми, как снег от бесконечного ужаса». По зрительному залу проносятся нервные вздохи, и от этого восторженное предвкушение становится еще острее. «Что ж, ведь даже великие Маскелин и Кук...» Эти прославленные иллюзионисты и наши снисходительные гости в этом доме тайн нашли наше представление превосходящим всяческой фантазии. И потому мой печальный долг — предупредить тех, у кого, возможно, слабое сердце или есть какие-то болезни ума либо тела, что им лучше уйти прямо сейчас, иначе администрация не возьмет на себя ответственности за последствия». Три леди и один джентльмен быстро выходят из холла. Это еще больше подогревает толпу зрителей. «Вот и хорошо. Я не могу сказать, что произойдет сегодня. Будут ли призраки добры или гневны. Я лишь приветствую всех вас и желаю удачи». Свет начал гаснуть, и вскоре в зале стало почти полностью темно. Машина в центральном проходе загудела и зашипела, оживая. Она бросила на дальнюю стену изображение. Девушка с милым лицом, стоящая на лугу. И тут же мы видим, как она наклоняется, срывает цветок и подносит к носу. Она двигается. «Ух, ну это же настоящее чудо!» Восхищенная аудитория разражается аплодисментами. Ин стискивает мою руку. «Она кажется совсем настоящей, прямо как мы». Появляется другая картина. Он на отряд. Лошади горцуют, их ноги поднимаются и опускаются. Потом мы видим ангела, парящего над мирно спящим младенцем. И каждая новая картина кажется еще более удивительной, чем предыдущая. И в тускловатом газовом свете видно, как все зрители с благоговением смотрят на стену, где возникают образы. И вот, мигнув, появляется очередная картина. Мертвенно-бледная женщина, вроде бы в ночном пеньюаре, Придёт куда-то, не просыпаясь. А потом она медленно изменяется. Руки теряют плоть. Лицо превращается в маску смерти. И вот уже перед нами скелет. В зале слышатся вскрики, вздохи. А потом скелет как будто надвигается на нас. Короткий вскрик ужаса пронзает темноту. Кто-то кричит. «Моя сестра! Ей плохо, она потеряла сознание!» Ух, остановите это!» Инспектор Кент наклоняется к нам. «Не тревожьте, леди. Это всё часть спектакля». Я должна признать, что рада присутствию этого спокойного и уверенного в себе человека. «Призраки!» — громко произносит мистер Вольфсон. «Уйдите отсюда немедленно!» Полупрозрачные фигуры растягиваются по стене, их лица меняются, из благожелательных превращаясь в ужасающие. Прошу, не вставайте с мест. Боюсь, я должен сообщить, что призраки не всегда подчиняются братьям Вольфсон. Они сейчас не подчиняются нашим приказам. Будьте на настороже. Я не знаю, что произойдет дальше. Воздух как будто густеет от возбуждения и страха. А потом изображение на стене внезапно меняется. Призраки сжимаются, уменьшаясь. Тают. И вот уже мы видим только очаровательного малыша держащего в руке цветок. По холу прокатывается облегченный смех. «Ну и ну!» — посмеивается мадемуазель Лефарш. И только в этот момент я замечаю, что стол мисс Маклити пуст. Уж, конечно, ее не напугало представление магического фонаря. Она вообще ничего не боится. Я оглядываюсь и замечаю, как она быстро выходит из зала. «Джемма!» — шепчет Фелисити. «Куда это ты собралась?» «В дамскую комнату, если кто-нибудь спросит». Мисс Маклити выходит в какую-то длинную комнату и ныряет за занавес, который скрывает винтовую лестницу. Я, сдерживая дыхание, следую за ней на некотором расстоянии. Затем я дохожу до основания лестницы и пугаюсь, что потеряла учительницу. Но вскоре до меня доносятся ее шаги. Изо всех сил, стараясь двигаться как можно тише, я иду дальше». Похоже, мы очутились в коридоре под холлом, потому что я слышу над головой шорох и гул. Мисс Маклитти входит в большую, тускло освещенную комнату, в которой нагромождено множество разнообразных вещей. Статуи, экзотические наряды, магические аппараты, афиши представления братьев Вольфсон с написанным поперек нее словом «мерзавцы». Я прячусь за пышным бюстом какой-то египетской богини, играющей львиной головой. Мисмаклити спорит с кем-то, скрывающимся в тени. Вы мне солгали. А я не слишком церемонюсь с лжецами. Все это совсем не игра. Я спасла вам жизнь. Вы в долгу передо мной. Или вы забыли уже? Я не слышу ответа и не могу больше ничего увидеть, не выдав себя. С этого момента я должна знать абсолютно всё. Командным тоном произносит Мисмаклити. «Не думаю, что мне нужно вам напоминать о том, что они убили бы вас на месте, если бы узнали, что вы сейчас здесь, со мной. И если вам хочется их спасти, вы должны слушаться меня. Это единственный способ». Она отводит упавшие на лицо волосы и немного суетливо поправляет брошу горла. «Я 25 лет хранила преданность делу и не собираюсь все терять из-за каких-то Ракшана или 16-летней девчонки. Ладно, идите» пока вас не заметили. Фигура, скрытая в темноте, исчезает. Я приседаю за статуей, и Мисс быстро уходит той же дорогой, которая пришла сюда. Я жду, пока затихнет последний отзвук ее шагов, и только потом возвращаюсь в холл, где публика восхищается веселым зрелищем играющей собаки и клоуна, жонглирующего шарами. Я бросаю осторожный взгляд на Мисс и радость от того, что я сумела ее выследить, Сменяется тревогой. С кем она могла говорить? Был ли это Фолсон Или это ее шпион в братстве Ракшана? Она сказала, вы мне солгали. Солгали о чем? И кого они предполагают спасти? Наконец, мистер Вольфсон гасит лампу в волшебном фонаре. Хол снова освещен, а призрачные картины на стене растаяли без следа. Но призраков внутри меня не прогнать вот так же легко. «Благодарю вас за столь любезное внимание, леди и джентльмены», — гудит мистер Вольфсон. «Все эти картины — своего рода чары, но это всего лишь иллюзии, сны, рожденные газом и светом. Наши добрые гости, Маскелин и Кук, считают своим долгом всегда объяснять, как действуют мошенники, с которыми мы сталкиваемся. И я хотел бы вам посоветовать всегда быть внимательными и не поддаваться на разного рода фокусы, и не принимать обман за истину. Мы даем второе представление в 8 вечера сегодня, а завтра — в 3 и в 8. И мы желаем всем вам хорошо провести сегодняшний день. Мы, наконец, выходим из холла вместе с толпой взволнованных людей, которые направляются к лоткам и киоскам, чтобы купить разные сувениры. Я стараюсь держаться на безопасном расстоянии от мисс Маклити. «Куда ты ходила, Джемма?» спрашивает Фелисити. если дело за Маклити, она тайком встречалась с кем-то. «С кем?» спрашивает Энн. Я оглядываюсь на мисс Маклити, погружена в беседу с мадемуазель Фарш и инспектором Кентом. Я не могла рассмотреть, кто это был. Возможно, кто-то из братства Ракшана или из Ордена. Отвечаю я и рассказываю подругам обо всем. На улице мы попадаем в безумную мешанину людей и экипажей, Здесь сумрачно и суетливо. В программке обещано, что к пяти будут поданы кареты, однако людей слишком много, а экипажей мало, и нам приходится ждать целую вечность». «Отлично!» — говорит, наконец, инспектор Кент. «Посмотрим, что тут может сделать закон». Он решительно направляется к человеку, руководящему Кэбами. «Извините, что мне приходится бросать вас, мадемуазель Ли Фарш, говорит мисс Маклити. «Вы уверены, что в одиночку справитесь с нашими девушками?» «Разумеется», — отвечает мадемуазель Фарш, похлопывая Маклити по руке. «Мисс маклите вы нас покидаете?» Любопытствует Фелисити. «Да, я сегодня вечером ужиную с другом», — отвечает наша учительница. «А что это за друг?» — спрашивает Фелисити, наплевав на все правила приличия. «Однако, мисс Орингтон...» «Это совершенно не ваше дело, не так ли?» Бронит её мадемуазель Лефарш, и Фелисити умолкает. Мисс Маклити не удостаивает ее ответом. «Уверена, вы не доставите мадемуазель Фарш никаких неприятностей, леди», — говорит она. «Увидимся завтра». «Вот уж не думала, что у мисс Маклити есть хоть какие-то друзья», — бормочет Энн, когда Маклити отходит от нас. «Я тоже не думала». Но мы смогли те этим вечером преподносит сюрприз за сюрпризом. Лондонский туман окутывает нас. Фигуры людей сначала возникают из него как призраки, как часть самого тумана, и лишь потом обретают материальные формы: цилиндры, пальто, чепчики, и это производит такое же жуткое впечатление, как самые страшные картины волшебного фонаря братьев Вольфсон. Энн, Фелисити и Мадумуазе Фарш отвлеклись, увидев мистера Пингни. Это человек-оркестр, и смотрят как он извлекает звуки из инструментов, а его губы изображают барабанную дробь. Из тумана появляется доктор Ван Рипль. Он идет быстро, прихрамывая, опираясь на трость, и налетает на какого-то джентльмена. «О, прошу прощения, сэр. Это все моя нога и сырость». «Ничего страшного», — отвечает прохожий. Когда он помогает доктору Ван Риплю восстановить равновесие, я вижу, как рука мага ныряет в карман доброго джентльмена и вытаскивает оттуда золотые часы. Вот уж воистину мастер иллюзий. Мастер-карманник, точнее говоря. «Ох, виноват, виноват!» — бормочет он, и леди джентльмена в нарядной одежде уступает ему дорогу. А я наоборот, преграждаю ее. Он скидывает на меня изумленный взгляд. «Вам понравилось представление, дорогая?» «О каком именно представлении вы говорите, сэр?» Сладким голосом интересуюсь я. Братья Вольфсон? Или о том, которому я только что стала свидетельницей, когда вы украли часы у вон того джентльмена?» «Это какая-то ошибка!» Возражает доктор Ван Риппель, но его глаза расширяются от страха. «Я никому не скажу, заверяю его я. Но в благодарность я кое-чего от вас ожидаю». «Когда мадемуазель Лефарш упомянула о школе Спенс, вы побледнели. Почему?» «Послушайте, мне действительно нужно идти». «Или мне позвать Констебля?» Доктор Ван Рипель сердито таращится на меня. «Моя ассистентка посещала Академию Спенс». «Она была ученицей в школе Спенс?» «Так она говорила». Я всматриваюсь в его лицо. «Откуда мне знать, что вы говорите правду?» Он прижимает руку к сердцу. «Клянусь моей репутацией джентльмена». Я перебиваю его. «Уверена, ваша репутация джентльмена под большим вопросом, сэр». Он смотрит мне в глаза. «В таком случае клянусь своей репутацией мага». «Клянусь, это действительно правда». Подъезжает наш Кэп. «Девушки, идемте, зовет мадемуазель Фарш. «Лучше не заставляйте их ждать». Говорит доктор Ван Риппель, пряча поглубже в карман украденные часы. «Могу ли я доверять слову вора?» «Доктор Ван Риппель!» Начинаю я, но он отталкивает меня с дороги тростью. «Подождите, сэр! Я всего лишь хочу узнать ее имя и ничего больше! И после этого оставлю вас в покое! Обещаю!» Видя, что я не намерена отступать, он вздыхает. «Хорошо! ее звали Мина!» Мисс Вельгельмина в яд. Мина Мисс Вельгельмина в яд Автор истории тайных обществ и леди из моего видения училась в школе Спенс, и ее сестра предала несчастную. Как только мадаммазель Фарш погружается в дремоту, мы с подругами начинаем чуть слышно болтать. «Вильгельмина в яд подумать только, у нас есть ее книга, и все эти опасные тайны в наших руках, выпаливает Энн. Но мы прочитали книгу, напоминаю я. Что же мы пропустили? Там ведь нет ничего опасного. Кроме опасности заснуть, — зевает Фелисити. «Мы узнали кое-что существенное об Ордене», — возражает Энн, защищаясь. «И без этой книги, Джемма, ты никогда бы не смогла отыскать Церцею». И это, безусловно, верно. Ведь из книги мы узнали, что члены Ордена имели обыкновение скрываться за анаграммами собственных имён и имя Эстер Асамур, имя нашей доверенной учительницы, оказалось анаграммой имени Сары Рейстоум. Фелисити барабанит пальцами по сиденью. И «Есть кое-что, связанное с этой книгой, что постоянно меня тревожило. С какой целью мисс Маклити купила ее? Если она член Ордена, зачем бы ей покупать книгу об Ордене?» В дни рождественских каникул мы проследили за мисс Маклити и обнаружили, что она зашла в книжную лавку «Золотой рассвет» на стренд стрит Она купила эту книгу, и мы сделали то же самое. Но до этого момента я рассматривала этот поступок как одну из ее странностей. Я не задумывалась о том, что у нее могли быть более серьезные и, возможно, более опасные причины такой покупки. Я однажды видела Маклити в видении, мельком, напоминая я подругам. Она может быть той самой сестрой, о которой упоминал доктор Ван Риппель. «Да, но ты говорила, что видела лишь ее лицо», — возражает Фелисити. «Ты ведь не видела их вместе?» Снаружи все еще голые ветви задевают крышу экипажа. У ночи есть когти, но мы ускользаем от них, котяк в школе Спенс. И вот она, наконец, показывается вдали. Освещённая яркими огнями поместья сияет закопчённой ночи. Тёмным остается только восточное крыло. Облака разбегаются. в прореху выглядывает луна. На крыше школы восседают злобно ухмыляющиеся горгульи. Их высоко скинутые крылья в лунном свете бросают длинные тени. Каменные бестии выглядят напряженными, готовыми к прыжку. Я вспоминаю леденящую кровь-галлюцинацию, которая случилась со мной в тот день, когда мы ехали с Фелисити. Пасть твари разевается. Видны сверкающие острые зубы, тонкая струйка крови. Я вынуждена отвернуться. «Ну, я все же полагаю, что если в книге есть какая-то великая тайна, мы бы уже до нее докопались», — настаиваю я. Эн смотрит в звездное небо. «Может быть, мы просто не знаем, где искать?» Часом позже мы сидим в комнате Фелисити с историей тайных обществ и пытаемся читать при слабом свете единственной свечи. «Ищите что-нибудь, что, может быть, так или иначе связано с этим деревом всех душ», — говорю я подругам. «Может быть, мы как раз потому и пропустили это в первый раз, что для нас оно не имело смысла». Мы читаем страницу за страницей, пока слова не начинают сливаться в мутные пятна перед глазами. Мы по очереди читаем вслух. Все подряд. Плава о друидах, агностиках, ведьмах и язычестве. Просматриваем редкие иллюстрации, которые ничегошеньки нам не дают. Мы снова читаем главы об Ордене и Братстве Ракшана и не находим новых фактов, вообще ничего интересного. В книге нет ни единого слова о дереве всех душ. Мы переворачиваем очередную страницу. На ней иллюстрация с изображением какой-то башни. Я читаю вслух. Холмы Гланстенбери, Стоунхендж. Великие пирамиды и великий сфинкс в Гизе. Все эти места считаются пропитанными магией, которая рождается в те моменты, когда Земля и планета выстраиваются в одну линию, читая я, с трудом сдерживая зевоту. Священные точки Земли отмечены разными способами. Это могут быть церкви, кладбища, каменные круги, замки и прочее. И великие жрицы, почтенные друиды, мудрые язычники верили, что именно туда приходят духи. «Джемма! но да ничего там больше нет!» — стонет Фелисити. Она опустила руки и голову на спинку кровати, как скучающее дитя. «Нельзя ли нам отправиться в сферы? Пипа ждет. «В книге 500 страниц», — поддерживает Иоэн. «И у нас еще вся ночь впереди, а мне тоже хочется поиграть в магию». «Вы правы», — говорю я, закрывая том. «В сферы».